Глава 19. Улучив момент, когда на дороге никого не было, Лёха свернул в лес. От приметной жёлтой формы требовалось избавляться как можно скорее. Первый же разговор с человеком, хоть немного знающим специфику службы гонцов, вскроет обман. Переодеваться было сложно. Сейчас, когда схлынул адреналин, обожжённые ладони болели. Содранные валдери покрылись коркой, трескающейся при каждом движении. Илёха старался не думать о заразе, которую мог подхватить. Оставалось надеяться на иммунитет нового тела. Из вещей Гонца он оставил лишь пояс, на котором висел короткий, слегка изогнутый меч. Саблю Феба спрятал в перемётную сумку, замотав в вырезанный из камзола Гонца кусок ткани. Переодевшись Стриж вернулся в седло, стараясь не обращать внимания на горящие огнём ладони. И как все эти казаки-гусары умудрялись управлять лошадьми только с помощью коленей, проворчал он кое-как, беря поводья. В этот раз он пустил лошадь шагом. Так проще было и держаться в седле, и придерживать поводья. Ни единого признака погони не было. Так что Лёха держался тракта довольно долго, даже начал клевать носом, убаюканный мерным покачиванием. Но в какой-то момент он ощутил, что Лаура резко сворачивает с маршрута, которого держалась раньше. Нахмурившись, стриж обругал себя последними словами за то, что до сих пор не ободелся покупкой карты. Может, графиня просто следовала изгибу речного русла? Свернуло к мосту или броду? Или рассудила, что пришла пора бросить лошадей и уходить в лес? А может, что-то случилось, и месьлаурой бегут от опасности? Он обратился к внутреннему компасу, пытаясь оценить расстояние. Всё ещё далеко, но теперь прямой путь к юной графине проходил через лес, скакать по которому с его скромными навыками верховой езды Была очень дурной идеей. Даже если конь не переломает ноги, седок получит веткой по голове или глазам. Как бы сейчас пригодились местная карта и навыки её чтения. Поразмыслив, стриж всё же продолжил движение по дороге, оценивая скорость, с которой Лаура отклонялась от прежнего маршрута. Насколько он мог судить, после резкого рывка в сторону практически перпендикулярно прежней траектории. Графиня какое-то время сохраняла прежнюю скорость, а потом замедлилась. Бросили лошадей и пошли пешком? Но почему? Что там впереди? Лёха поравнялся с фургоном, которым управлял кряжистый мужик, заросший бородой по самые брови. "Уважаемый", обратился он к нему. "Я Неместный заплутал. Не подскажете, что там дальше по дороге? Мужик подозрительно оглядел его, но всё же ответил. Перекрёсток дальше будет. Влево земли Кречетов, вправо Горностаев. Прямо граница. Опасные земли, уважаемый. Да и не проедете там безподорожней-то. Спасибо, уважаемый, стришно клонил голову в вежливом поклоне, отметив, что уже куда естественней следует местному этикету. Ясно, что ему влево, тем более что и Лаура держит путь туда же, к родовым землям. Выехав на холм, Лёха огляделся. Зелёное море леса прорезали три ниточки дорог, расходящихся от перекрёстка у подножия. Лаура и Мия должны были идти по уходящему влево тракту, но компас указывал, что девушки двинулись через лес. Срезают угол или спасаются от погони? Узнать можно лишь одним способом. Лёха съехал с холма и спешился. Всё, дальше на своих двоих. Шипя от боли в обожжённых ладонях, он расседла лошадь и снял с неё недоуздок. Освобождённая животина весело всхрапнула и принялась обедать травой, растущей на обочине. Приятного аппетита, пожелал ей стриж, навичуя на себя поклажу. То, что бесхозную лошадь и прилагающееся к ней имущество подберут в ближайшее время, он не сомневался. Местные рюкзаки лёка так и не привык называть их заплечными мешками. До острой ностальгии напоминали классические армейские сидоры. Сидр жаргонное прозвище армейского вещмешка или рюкзака. Цилиндрическая торба из грубого холста с потерчётыми лямками, служившими заодно завязкой горловины. Просто, удобно, дёшево. Вдобавок, и обвешался стриж барахлом почти как дома перед выходом на боевую задачу. Со всех сторон. Один вещмешок спереди, второй за спиной, через плечо холщёвая сумка с плащом и магическими пабрикушками лауры. Аналога автомата только нет, но это он как-нибудь переживёт. Подогнав груз как следует, Лёха двинулся в путь. Идти было довольно легко. После того, как демон выпил силу из пары магов, слабость отступила, И новое тело успешно справлялось с нагрузкой. Когда чуждый инфернальный звук врезался в мозг, стриж даже обрадовался. Похоже, демогочи снова в строю. И только мгновение спустя он осознал, что источник звука где-то в лесу. Вот дерьмо. Живо вспомнив, где и при каких обстоятельствах он впервые услышал этот звук, ругнулся Лёха. Разом забыв про обожжённые ладони, он выхватил меч и перешёл на бег, насторожённо вглядываясь в чащу. Клинок, конечно, коротковат для боя против твари вроде той, которую в своё время прикончили они с мией, но другого просто нет. А судя по звуку, где-то в окрестностях появился этот хренофразлом. Никогда раньше стриж не передвигался по лесу так быстро. Теперь к попытке нагнать девчонок добавился дополнительный стимул в виде спасения собственной шкуры, что помогало поддерживать нужную скорость. Когда, казалось, опасность миновала, из чаще раздался оглушительный треск веток. "Твою же ж мать!" воскликнул Лёха, отчаянно надеясь, что это просто безобидный травоядный представитель местной фауны прокладывает себе дорогу. Облом. Между деревьев показалась внушительная туша демона. Эта тварь мало походила на собаку, скорее напоминала трёхголовую змею размером с лошадь. Чешую демона покрывал иней. Словно этого мало, слева вышел ещё один монстр. Его человекоподобное, чешуйчатое тело венчало звериная рогатая морда. Отдалённо напоминающая козлиную, колени тварь выгибала назад, а вместо хвоста извивалась, разевая пасть змея. Мощные когти на пятипалых руках и оскаленные клыки не позволяли усомниться, что рацион демона состоит совсем не из травы. В отличие от прошлого раза, твари не спешили бросаться на добычу, словно сомневались, съедобна ли она. Стриж сбросил мешки на землю и повёл плечами, готовясь к бою. Весьма вероятно, что последнему. "Шли бы вы?" А? посоветовал он монстрам. "Я ни разу не Геракл". Твари поразительно напоминали персонажей из мифов древней Греции: Лернейская гидра и гибрид сатира с гадюкой. Может На слова поверите, что я не вкусный, спросил Лёха в честной попытке ободрить самого себя. Будь у него али барда, будь демонадин, шансы бы оставались, а сейчас. Он судорожно огляделся и зацепился взглядом за толстую надёжную ветвь, вполне способную выдержать его вес. Гидра точно не способна забраться на дерево, да и Козлу с его копытами будет не просто. Стриж сделал осторожный шаг в сторону, готовясь к прыжку, но козлаголовый открыл пасть и чудовищный звук ударил по ушам. Ноги подогнулись, и Лёха рухнул на землю, словно придавленый. Козлаголовый ощерил зубы и в один прыжок оказался рядом. Мощное копыто придавило грудь, выдавливая воздух из лёгких. И спасти монстра раздался торжествующий потусторонний рык. Эхом в голове раздался похожий и до боли знакомый голос демона. Тамагочи проснулся. Горлое лицо стряжа, будто разбили резким ударом кувалды. Кости пришли в движение, но не получалось даже заорать. В горле что-то рвалось и срасталось заново, напрочь перекрыв приток воздуха. У душ её боль породили панику. Лёха попытался приподнять сдавившее грудь копыто, но проще было сдвинуть скалу. Оскаленная морда приблизилась, повеяла холодом и смрадом. В глазах потемнело. Лёгкие горели, животный ужас прогнал все мысли, кроме одной, но всепоглощающей дышать. Горло словно рассёк острый нож. И в него наконец хлынул в воздух. Судорожно дыша, Лёха обнаружил, что его обросшие чешуёй руки с натугой приподняли копыта. Рот, подчиняясь чужой воле, открылся, и из горк невозможный для человека звук, отдающий болью в голове. Давление пропало. Рогатый демон убрал копыта, склонил морду к самому лицу стрежа и принюхался. Похоже, его происходящее удивляло не меньше. Гидра, до того нацелившаяся откусить добыче ноги, заинтересованно приподняла все три головы. А рот Лёхи снова открылся и выдал звук, больше походивший на скрежет сминаемого металла, чем на речь. Но очевидно, это была именно речь, потому что демоны отступили, И рогатый снова заревещал, временами явно уходя в ультразвук. Чужая воля заставила тело подняться. Стриж даже не пытался сопротивляться. Демон может договориться со своими. Пусть договаривается. От исторгаемых звуков раскалывалась голова, но Лёха терпел. Больная голова однозначно лучше оторванной. А ещё ему начал оказываться, что он улавливает направление этой беседы. Он не понимал ни звука, но казалось, будто переговоры вели только тамагочи и рогатый, а гидра лишь слушалась приказов, словно неразумный зверь. А его пассажир именно приказывал. Что? Да чёрт его знает. Точнее, демон. Чем бы ни закончились эти переговоры, монстры развернулись и ушли в лес, оставив Лёху в одиночестве. Хотя вряд ли это слово подходило в его ситуации. Ну, у тебя и друзья, хотел сказать он, но не сумел. Перестроенное демоном горло не могло воспроизвести человеческую речь. Стриж даже не был уверен, что у него сейчас есть привычные голосовые связки, язык и ротовая полость. тоже отличались от человеческих, больше напоминая жуткую жабью харию. От мысли, что демон сейчас снова уснёт и оставит с таким лицом, Лёху прошиб пот. Он сглотнул и мысленно попросил пассажира вернуть себя в норму, клятвенно пообещав найти и скормить тому какого-нибудь мага. Соблазнился ли демон на посулы или просто наконец начал налаживаться контакт? Но тело снова скрутила боль, сопровождавшаяся удушьем. Трансформация попросту отняла возможность дышать. Снова нахлынул страх. Скрученные пальцы скребли горло, в котором что-то двигалось, рвалось и срасталось. Боль лишь усиливала ужас, и когда воздух наконец хлынул в горло, Лёха просто рухнул в траву и какое-то время жадно дышал. успокоившись, он от души хлебнул воды из фляги. Желудок скрутило от голода, и стриж начал жадно есть, едва не ополовинив припасы, рассчитанные на четверых. Желудок при этом не казался переполненным. Пища усваивалась за считанные минуты. "Моналлья, такие переговоры". Утолив наконец голод, сказал Лёха. Последняя трансформация отняла силы. Тело, обестовоенное измученное ночными приключениями, требовало не только пищи, но и отдыха, хотя бы короткого. С учётом слоняющихся по округе козлоголового егидры, вряд ли его застанут в расплох. Даже если погоня как-то взяла след беглеца, сперва им придётся заняться демонами. Спасибо, чувствуя себя шизофреником в период весеннего обострения, сказал стриж. Не знаю, что там было в поместье, но вернулся ты прямо вовремя. Краем глаза он заметил движение, схватился за меч и резко повернул голову. Никого, ни единого подозрительного звука. Лёха моргнул и увидел перед собой обнажённую, блестящую от пота и воды Мию. Выживание. Губы девушки двигались, но чудовищный металлический скрежет, складывающийся в знакомое сочетание звуков, раздавался прямо в голове. Свобода! Стреж дёрнулся от неожиданности, и обнажённая эльфийка, словно приклеенное прямо к сетчатке изображение, переместилась, зависнув в воздухе. Твою ж мать! Выдохнул Лёха и помотал рукой перед глазами. Фигура девушки перекрывала часть обзора, превратившись в слепое пятно. Пассажир, это ты устроил? А, задачана вертя головой, спросил Стриж. Прекращай. Зрелище, конечно, приятное, но бельмо на глазах мне не нужно. Мия пропала, и зрение вернулось в норму. Лёха облегчённо выдохнул, но спустя пару секунд видение возникло снова. На этот раз галлюцинация закрепилась на местности, не загораживая обзор. Так ты у меня что? Девчонка? удивился стриж. В принципе, логично. Выносить мозг этот демон умел получше всех бывших вместе взятых. Нет, женщин. Нет, мужчин есть я. Губы Мии снова двигались, но лицо оставалось мёртвым, словно у манекена. А ты можешь не орать так, схватившись за голову, попросил Лёха. Учусь, пролязгал демон в облике эльфийки. Время. Ох, сука, выдохнул Стриж. в мозг, которого будто поместили блендер. А можно как-то аккуратней? Нет. Последовал лаконичный ответ. И почему я не удивлён? Криво усмехнулся Лёха, массируя виски. Ты вообще чего вдруг заговорил? Общение. Помощь. Пища. Свобода. договор. Каждое слово было подобно вбитому в голову гвоздзю. Бам, бам, бам. Потребовалось время, чтобы перевести дух и осмыслить сказанное. Похоже, демон, как и сам Стриш, не был в восторге от принудительного путешествия в чужой мир и роли покорной батарейки. Стоило лишь разницей, что был заперт в артефакте. И он хотел домой. Несмотря на боли, звёздочки перед глазами, диалог радовал. Какая никакая а возможность договариваться напрямую, без гаданий на кофейной гуще и способ получить ответы на множество вопросов. Слушай, а если ты бесполый, почему предстал в таком виде? Не выдержал стриж и начал с далеко не самой важной и взволнующих тем. Витмий Словно только что вылезший из парилки сауны в сочетании с инфернальным голосом вызывал когнитивный диссонанс. Король бурит. Не слишком понятно объяснил демон. Жизнь, пища. Слушать было так больно, что Лёха решил отложить уточняющие вопросы до лучших времён. Ты бы Не мог убрать эту порнографическую галлюцинацию, попросило он. А то ощущение, будто пришла ко мне белочка. Мя исчезло, а на её месте появилась груда стояроснощицы из подстоялого двора. Как там её звали? Розалина. Похоже, после того, как я набухался до белочки, Напоследок закинулся каким-то возбудителем. Резюмировал Стриж, разглядывая новую визуализацию демона. В отличие от Мии, эта даже двигалась, но напоминала скорее зацикленную запись, повторяя один и тот же набор действий: кокетливое покачивание бёдрами, многообещающая улыбка, взмах пушистых ресниц. Желание. Жизнь. Кيشа! Только не говори, что я должен жрать для тебя привлекательных женщин. Напрягся Лёха, помня, чем всё закончилось с мией в бане. Мы вроде сошлись на кинжале и магах. Маги, сила, кровь, жизнь, другая сила. Не жрать Живая кровь, драка, желание. Стришу краткой выдохнул. Похоже, его пассажир был адреналиновым наркоманом или чем-то вроде. Может, ему для комфортного проживания в этом теле нужен всплеск определённых гормонов? Тогда почему он сам его не организует? Он творит с телом такое, что корректура химического состава крови вряд ли составит большую проблему. Или речь не о биохимии. Не зря же почти во всех земных культурах в том или ином виде упоминают жизненную силу, ци, вита, жива и множество других терминов, которыми оперируют разного рода духовные наставники. И то, что подавляющее большинство из них Лёха считал шарлатанами. Не отменяло явление как таковое. Что если демону для жизни требуется не только опустошать местных магов, но и нечто иное? Наверное, каждый испытывал в своей жизни чувство, дающее необъяснимую силу: ярость, заставляющая биться даже полумёртвых бойцов, влюблённость, когда после суток на службе летишь к девушке, не ощущая усталости. Даже страх, из-за которого человек способен одним прыжком перемахнуть двухметровый забор, может дело не только в адреналине и гормонах, но и в чём-то, что пока не научились определять учёные его родного мира. То есть ты предлагаешь мне драться и тракаться, уточнил Стриж. Да! Чудовищный голос в сочетании с улыбкой Розалины вызывал скорее нервозность, чем желание. Жизнь пища. Не худший вариант, проморгавшись от цветных кругов перед глазами, признал Лёха. Главное, чтобы не одновременно. Молчание демона он принял со знак согласия. Слушай, а что там было с драконьей мордой? задал стриж занимавший его вопрос. Куда ты пропал? Я прямо со скучиться успел. Врак. Слап. Скрыться. Скрыться. Морщись повторил Лёха. Дракон, враг демонов. Охренеть, сказочка. Интересно. А с единорогами и феями они в нейтралитете или тоже в контрах? Задавать этот вопрос он благоразумно не стал. Слишком били по мозгам ответы. Хлебнув воды, он встал и навьючился рюкзаками. Тело вполне восстановилось, и если не считать раскалывающейся головы, он был готов продолжить путь. А мы с тобой можем поговорить позже, попросил он демона. Мне нужен перерыв. Демон ничего не ответил. Но Розалина исчезла. Головная боль немного ослабла, но не прошла. Пол царство за цитрамон сквозь зубы процедил Лёха, шагая через лес по направлению к Лауре.